Глава 22. Событие 59. Капитан, докладываю на корабле бунт. Я готов тыкнуть в имена и назвать пальцы. Пираты Карибского моря на странных берегах. С прививкой от тоспы преображенцев сразу не заладилось. Не бунт, конечно, но ропот про немцев поднялся. И это та самая пятая рота, которая уже чуть не месяц живет в Измайлово. Офицеры с Брехтом фехтованием занимались, пока он не самоизолировался. Потом вместе вора ловили. И на тебе. Неожиданность. Сам виноват. Иван Яковлевич, уверенный, что уж с этими солдатиками проблем не будет, дал команду подполковнику Преображенского полка Семену Салтыкову отсортировать народ на рябых и чистых. Серич тех, кто уже болел в детстве или во взрослые годы переболел оспой от тех, кого минула чаша сия. Получилось половина почти. вроде 210 человек и плюс несколько прикомандированных офицеров, типа Ивана Салтыкова. А не переболевших получилось 119 человек. Из них, скорее всего, есть человек 5, а то и 10, которые заразились в детстве коровьей оспой и перенесшими ее легко. Брехт сначала хотел сказать Салтыкову, чтобы и руки проверили. Крестьянами же солдатики раньше были, могли доить больных коров, Но передумал. Пусть будет эксперимент. Нужно же и ему, как тому англичанину, убедиться, что повторное заражение невозможно. Всех, кто не заболеет, нужно потом осмотреть через лупу в поисках старых оспин. Вот чего сложного? Объясни народу, поставь в пример Берона и Петра Второго. Один выжил, и он хромает по двору а второй в аду сковороды лежит. «Не отравняйся, смирно раздевайся. Сейчас вас будут оспой заражать. Это приказ его высокопревосходительства, министра обороны, господина Берона». И чуть не взбунтовал Семен Андреевич роту бородачей. Хорошо Иван догадался сбегать за Бероном. «Шумят гвардейцы, отказываются оспой заражаться!» Иван дышал, как паровоз, а всего-то метров сто пробежал, да на второй этаж поднялся. Нужно физподготовку внедрять и впереди роты бегать. Только нога заживет и начнем. «Распусти народ, скажи, что не будем прививать!» Тяжко вздохнул Иван Яковлевич и, оторвавшись от написания устава караульной службы, стал обувать сапоги. Нога заживала быстро, какими-то мазями на основе дегтя ее мазали, вонючими, помогала. Солдатиков уже во дворе не было. «Иван!» Тот несся докладывать, наверное, что бунт предотвращен. «Иван, зови сюда всех офицеров, даже тех, кто в карауле, я в ротонде буду». Собрались господа лейб-гвардейцы только минут через сорок. Хорошо, погода почти летняя, три дня до него осталось. Птички поют, ветерок теплый запахи навоза приносит. Все же три сотни лошадей выделяют из себя кучу удобрения. Сиди, нюхай, отдыхай. А то, что несколько десятков уставов надо написать, так ерунда. До ближайшей войны минимум три года. Успеется. «Все в сборе, ваше высокопревосходительство!» Гаркнул подполковник, тоже офицерское собрание посетивший. «Так, господа лейб-гвардейцы, скажите мне, все в курсе, что я себя от коровы зорьки оспой заразил и выздоровел?» «Бу-бу-бу». «Хороший ответ. Есть те, кто переболел оспой во взрослом возрасте и помнит, как болел». Двое, не смело потеснив остальных зеленых, выдвинулось. «Поручик, отставить, команда такая. Просто если вы будете орать, то народ сбежится, а у нас тайная вечеря». «Расскажи, поручик, тяжко было?» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» «Повернись к народу мордой лица и покажи всем свою рожу любую. Бу-бу-бу!» «Ага, видели уже? Хорошо. Такую же хотите. А чего? Он даже на шрам похож на правой щеке. А вы знаете, что шрамы украшают мужчину? И даже борода у поручика эти оспины скрыть не может. С бородами, кстати, начнем бороться скоро. С париками оно как здорово вышло!» И в самом деле в парике был только сам Семен Андреевич. Бу-бу-бу. Согласен, а теперь на мое лицо посмотрите. Красавец, рожа чистая, холеная. Все девки ходят, оглядываются. А о спины только две, на руке. Брехт демонстративно медленно снял кафтан коричневый, потом камзол. Это жилетка такая, расшита, из парчи. Рубаху шелковую и показал на правом плече две небольшие ямки. И болел я, если считать только дни, и что знобило, всего три денька. Потом просто не выходил, чтобы других не заразить. Завтра собираю своего сына старшего привить и дочку. И они не боятся, знают, что папка им плохого не пожелает. А вы, господа лейб-гвардейцы, боитесь? Кто боится, пусть сделает три шага вперед. Трусов прививать не будем. Бу-бу-бу. Ну вот и замечательно. Завтра вас привьют вместе с моими детьми. Как раз корову больную нашли. «От одной нитки с чадами моими привьетесь, кровными братьями станете». «Оспенными братьями!» – хохотнул Иван. Грянуло. «Ну вот, оказывается, добрым словом...» «Так это офицеры. Их нужно всего семь человек привить. Можно разместить в отремонтированной оранжерее. Если жарко будет, то вынесут на двор лежаки. Теперь понятно, что 15 дней, как брехт, сидеть в заперти не надо. Как полегчает, так и выписывать. А если заразят...» Вот и хорошо, эпидемия коровьей оспы только на пользу пойдет, а то трусоват народец. Хуже с казармой для привитых солдат. На 100 человек это огромный барак нужно, даже если делать двухэтажные нары. Нужна прорва досок. Допустим, Москва большая, и столько досок, пусть не за один день, но набрать, объехав окрестности, можно. Доски сейчас дешево их пилят в основном ручными пилами. Это в Европах есть пилорамы на водяных колесах или на приводе от идущих по кругу валах построенные. В России двуручная пила, вот и все приспособления. И доски не главная беда. Брехт хотел по опыту первых своих попаданий делать теплые казармы, используя шлак для засыпки между двумя щитами из досок. И волшебная птица абламинга села ему на голову и нагадила. Нет в России шлака, ни грамма. Во всей стране ни грамма. Никто уголь не добывает и не использует как топливо. Леса хватает. А где не хватает, там навозом сушеным топят. Засыпать песок или землю не хотелось, и теплопроводность выше и сгниет быстрее. Сел Иван Яковлевич и стал думу думать. Чем можно промежуток этот заполнить? И почти сразу мысль полезная в голову пришла. Чего тут думать? Они в Подмосковье, тут сплошные болота и залежи торфа на сто лет вперед. Насчет топлива еще подумать надо, там куча проблем с ним. А вот нарезать кубиками, высушить и использовать для утепления казарм – милое дело. Хватит солдат мучить, когда они зимой по крестьянским малюсеньким избам ютятся. Нужно строить большие казармы, как у него были в Спаскидальнем. Два слоя досок и между ними торф и пару больших кирпичных печей по торцам. Еду можно готовить и зимой топить для тепла. А про уголь подумать нужно и срочно. Чтобы осваивать юг России и юг Сибири, нужен уголь. Там леса нет. На одном навозе больших поселений не построишь. А где в России есть нормальный уголь? Донецк? А чей он сейчас?